Они бьют челом на закладчиков, на крестьян, которые промышляют наравне с ними, но не помогают им в несении тягостей. Но, выставая против закладчиков и крестьян, требуя возвращения своих братья, ушедших в село, они восстают против интересов тех людей, за которых заложились закладчики которым принадлежат крестьяне, которым ушли их братья, посадские люди, отбывая от тягостей, неизвестно, чьи интересы были затронуты, когда велено было слободы и село в городах, принадлежавших частным людям, завести за государя, написав жителей их в тягло. Известно, как мстили посадским людям за это».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 что оно происходит от сильно развитой торговой и промышленной деятельности, от развития города, и орден Нащекин провозглашает, что торговля есть одно из важнейших государственных дел. В эпоху преобразования мысль эта была вполне усвоена правительством и лучшими людьми, и поэтому является ряд мер для поднятия торговли и промышленности. И прежде всего торговые и промышленные люди выделяются, рассыпанная храмина собирается.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 высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом живом молодом народе необходимо уславливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения, стремление избавиться от гибельной односторонности, страну-сел внести город и этим улучшить экономическое состояние страны.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 Спор между деревнею и новую Россию кончен. Поверка на лицо. Прикрепление крестьян с его следствиями было самым крупным основным явлением в жизни села в описываемое время. Относительно частности быта, село представляет нам всюду три разряда своих обитателей крестьянина, бабыля и захребетника, отличающихся друг от друга величиной своих хозяйственных средств. Условия быта, разумеется, могли изменяться вследствие разных отношений, смотря по тому, какое было село. Черное, дворцовое, монастырское, принадлежавшее богатому водченику или мелкому помещику.